Глава пятнадцатая. Баталия. Китвулт, близ Суксана, поместье некроманта Бусадринки. Немногим ранее. Натертые до блеска полы в главном холле отражали стройные шеренги красных демонов, белых скелетов, реже каких-то серых бесплотных духов на мраморной двухцветной напольной плитке, выложенной на манер шахматной доски. И действительно. При ближайшем рассмотрении присутствующих причина их поведения становилась более-менее ясна. Построение открывало взору застывших темно-серых каменных горгулей, архонтов с перепончатыми крыльями, до бордовых великанов-арк-легионеров во втором ряду, а скелетов, блестящих своими чистыми костями без тканей, в первом. И так с двух сторон. Для определения цвета предполагаемых игровых фигур Видимо, служили шарфы, повязанные на горле каждого из существ. «Да уж, раздвигается отец», – прокомментировал Дрыньке-младший, впервые попав домой после долгого отсутствия. Казалось, и без того чистые зеленые стены цвета малахита стали еще зеленее и зеркальнее. «Это кто же всю эту красоту чистит с таким упорством?» – невольно подумалось ему. Ответ на мысленный вопрос – чуть снова не заставил Крайвена заикаться из-за нахлынувших воспоминаний об экспериментах отца над демонами. А тут, как назло, и свидетель слабости младшего из семейства чокнутого некроманта подоспел. Выплыв из-за поворота, эдакий блондин голубоглазый в магическом ошейнике сказал «Приветствую вас дома, хозяин!» и удивленно возрился на пришедшего, широко раскрыв глаза. а, поизучав его несколько секунд, скривился со словами. «А, это всего лишь сын». Фыркнул прям как собака и развернулся, чтобы уйти. Но Крайвину было мало его слов, потому он решил дознаться причин такого странного поведения новичка. «Подожди, неужели ты наш новый дворецкий?» «Да», — недовольно ответил блондин, словно вынужденно оборачиваясь. тогда по по повелеваю тебе слушаться меня». Приказал Дриньке-младший, стараясь звучать как можно убедительнее. Вот только это заикание!» И несносный слуга выдал, не чинясь. «Размечтался!» После чего утопал куда-то по темному коридору со скудным магическим освещением под потолком первого этажа своеобразного склепа без окон, а не поместья. «Стой!» – вновь прокричал ему Кравин. Только вместо нового дворецкого вышел старый. Добрый скелет Вернон. «Приветствую, хозяин!» просипел он сыну Вуса. взял на себя смелость подготовить вам сваннуюс». «Да-да, спасибо!» покивал ему Райф, все еще выглядывая в коридор, куда ушел новый дворецкий. «А что, вас теперь двое?» решил уточнить у покладистого Верна. «Никак нет, Трое!» ответил тот, кивая в сторону некоего подобия шахмат. «Горгуль-горнис ныне исполняет роль короля с белых. Вашему отцу -с не хватало фигуру. Вот он и отправился к башне -с. готовился к вашему всприездус. «Вот как?» — подивился тот, приказывая следом. «Что ж, веди. Где там меня теперь разместят?» Три дня спустя на рассвете раздался протяжный вой, разнесшийся над всем поместьем некроманта. Разбуженный сын хозяина нечаянно призвал с просонок всю свою нежить, потому поднялся с кровати под топот копыт и клацание челюстей по коридорам и мгновенно озверел, спешно одеваясь. Первым в комнату к молодому некроманту решился войти дворецкий, который добрый скелет, вытянув вперед белый платок, знак полной капитуляции. Потому как эти дрыньки вначале круги призывают, А уже потом думают, что же с этой искореженной болью нежитью делать. Что тебе? проворчал райф, пристроив руки по обе стороны серых домашних штанов. Его голый торс поблескивал от скудного мигающего под потолком света. Демонов из башни с много. Это что, они вдруг мстить удумали? недоуменно подумал Крайвин, и, сцепив руки перед собой, похрустел пальцами. под несчастные сглатывания подконтрольной нежити и демонов. «Что встали? К заставе! Живо!» – скомандовал Крайвин, а после решил подозвать одного горгуля из числа свежеобращенных. «А ты, пожалуй, меня подкинешь туда вперед всех!» «Я...» – начал было скрюченный пепельно-серым полукружком монстр с большими перепончатыми крыльями. Видно было, что он не мог сопротивляться заклинанию, однако медлил, и топтался на месте. «Сможешь прибыть раньше остальных? Отпущу после сражения!» Пошел на уступки некромант, недовольно заломив бровь. «Да, определенно. Оба заклинания повиновения нужно закольцевать для эффективности», подумал он, вновь изучая свои ногти, а именно пятый ада в круг. «Или же перестать страдать гуманизмом и использовать ижейское подчинение, которое так любит отец». «Да, хозяин!» – воскликнул между тем горгуль и подхватил некроманта на руки. В следующее мгновение низший демон воспарил и с легкостью проломил своим хребтом три уровня перекрытий и саму крышу, а притом том еще и разрушил защитное заклинание, окружавшее здание. «И как это понимать?» – вопросил Крайвен у своей лошадки, снявший в один миг все три барьера. На что Гаргуль лишь оправдался, трясясь от страха. «Может, дело в вас? В том, что вы у меня на руках?» Наказывать свою нежить Краевен не стал. И даже отказываться от слов о награде. Все равно этому несчастному предстоит отвечать перед самим Дрыньке-старшим, когда тот вернется. «Хм», — только и вымолвил сын Буса, вспоминая об отцовских наказаниях. И пробурчал. «Чую, придется мне с тобой дезертировать на вашей же территории, разве что я единолично спасу людей от очередного нашествия демонов». И как раз в этот миг, с очередным взмахом крыльев, взору показался тот самый облагороженный проход к пещере с каменной массивной лестницей, вытесанной из скалы, видневшейся впереди над верхушками деревьев. «Мне почему-то всегда казалось, что башня должна быть башней, а не каким-то провалом». Горгуль в ответ лишь заскулил, как собака. «Для кого как? Вот для нас, адовых поселенцев, эти пять тысяч ступенек через девять залов, кишащих всякими падальщиками, самая настоящая неприступная башня!» Дослушав до конца это нытье, Кравин еще раз посмотрел на свои ногти. «Да уж, дорисую-ка я лучше третью руну повиновения, а потом еще и закольцую в общий контур», — подумал он, удивляясь наглости подконтрольного демона. «Вас куда?» – вопросил Горгуль, отвлекая хозяина от раздумий. «Да вот, перед вырвавшейся вперед кучкой и высади». Поняв приказ буквально, Летун так и скинул вниз свою ношу, не снижая скорости. Чему молодой некромант ничуть не удивился, а лишь скрипнув зубами со злости, сгруппировался. Приземлился на согнутые ноги, создав притом небольшую воронку в мягкой земле. Правда, все же был вынужден еще и прокатиться кубарем, не удержав равновесия. Громила арк-легионер как раз занес копыта для следующего шага и чуть не раздавился и на гарантируя себе ничуть нелегкую смерть. — Опа! Голая человеченка! — довольно протянул гигант на своем демонском диалекте. Покатый лысый лоб демона украшали полукруглые бараньи рога, Он вдруг поставил копыта назад и присмотрелся к вновь прибывшему, после чего довольно втянул ноздрями воздух. Его крупные, выдающиеся мышцы плеч, относительно бедер продолжали перекатываться под багровой кожей, пока тот говорил. Остальные демоны лишь недовольно зарычали, глядя на тормозящее их существо с ненавистью. «Топай давай, пока солнце не встало!» – прошипела ему одна из горгулей. А Крайвен тем временем поднялся на ноги. По росту он доходил громили только до половины бедра, и сейчас рассматривал свои ногти, решая, какой же Ада в круг призвать из всех девяти рунических заклинаний. За его спиной раздался топот множества ног, точнее копыт и костей. Небольшая армия некроманта подоспела аккурат к началу. Чего конкретно? Еще пока не понял никто. Склонись. приказал своему противнику Дрыньке-младшей на демонском диалекте. Все дело в том, что отец учил Райва отличать виды демонов по росту и форме рогов, которые сын Буса не успел разглядеть, а гигант в ответ лишь рыкнул со злости и замахнулся своей когтистой лапищей. При этом действительно наклонился, чтобы ударить. Медленно и неповоротливо. Вдруг раздался щелчок ногтевых пластин некроманта – И демонские крики возмущения смолкли, сменившись настороженными взглядами. То тут, то там послышалось. «Некромант? Фуз старший? Он же далеко!» «Только-то младший!» Ну «Что он умеет?» Ну и все в таком роде. Глаза громилы остекленели на пару секунд. И вновь стали прежними. Недовольная жертва эксперимента взревела, затопала ногами. а некромант с недоумением отпрыгнул в сторону, искренне негодуя из-за несработавшего заклинания. Следом махнул своей армией нежити и демонов и приказал атаковать. Неужели руну не закольцевал? Тихонько проворчал Райф, почесывая затылок, переняв привычку у друга отца. Или же заклинание порвалось в процессе творения? Мало магии влил? Задавался вопросами вслух. продолжая разглядывать безымянный палец на левой руке. «Ну-ка, а если этот?» И молодой некромант согнул средний палец, щелкнул его ногтем, направляя универсальный девятый ада в круг для вампиров и высших демонов, точнее, вообще всех, на Громилу. И что неудивительно, девять призванных кругов превратили демонов в пыль, развеяв того по ветру в одно лишь мгновение. Подконтрольная некроманту нежить сглотнула и стала еще упорнее исполнять свои обязанности, цепляясь за ноги демонов. Шатать тех и валить с ног друг на друга. Хитрые горгульи тоже сражались с себе подобными, точнее, старались делать вид, а многочисленные архонты, наоборот, бодали и толкали всех подряд без разбора. Тяжело вздохнув, край дрынки. хоть и обученный всем премудростям борьбы с вампирами, ведьмами и оборотнями, основными врагами Истмарка, сейчас искренне недоумевал. «Ладно, превратите пять десятков таких вот гигантов в пыль девятым кругом», подумал сын Вуса и снова отпрыгнул в сторону от пробежавшего мимо Архонта. «Однако ресурсы мои, как и магические, так и физические…» Он посмотрел на свои ногти… который красил специальным составом две декады назад. Быстро исчерпаются. И что потом? Хозяина! Протянул скелет по имени Вернан, который остался без ноги и ныне отползал в сторону, чтобы не раздавили. «Что ты здесь делаешь?» Недоуменно воскликнул некромант и тут же щелкнул ногтями, чтобы остановить очередного гиганта, споткнувшегося от другой скелет и летящего на любимого дворецкого вуса. Еще один демон превратился в пыль. А Верн продолжил свою мысль. «Их очень много-с!» Пятый круг мало, девятый перебор. А армию демонов создавать седьмым – лишняя головная боль, сетовал Райф, пытаясь принять хоть какое-то решение. Как оказалось, просто прибыть на место битвы недостаточно. «Нужно еще и действовать согласно плана», – думал некромант, вновь отступая. потому как орда вражеских демонов умножилась, выходя наружу на место остальных, копошащихся в грязи. Еще и пролетевшая мимо горгулья, кинутая Архонтом в другого Архлегионера, легионера, сбила с ног Крайвина, оставив на плече синяк, и заставила вновь окунуться в грязь, правда, в этот раз еще и лицом. Ну все, Младший Дринке, похоже, пришел к какому-то решению, перестав сомневаться. Иными словами, он просто-напросто озверел. Его лицо исказило злость, и он начал щелкать ногтями направо и налево, поочередно каждым пальцем, играя в своеобразную рулетку. Раз. Захват контроля. Два. Смена цели агрессии. Три. Еще один захват контроля для низшего демона, высшего демона. Четыре. Слепота. Пять. Дезориентация. Пару раз даже попадал по своим. Однако в этом месивье и так сложно было разобрать, кто свой, а кто чужой. А было и такое. Маг не успевал даже щелкнуть ногтями в сторону демонов, как те вдруг самостоятельно нападали на своих же и пытались пробраться обратно к лестнице запретной башни. «Да уж, оказывается, и среди демонов есть дезертиры», промелькнула мысль у некроманта, прогоняемая новой проблемой. головной болью от количества управляемых существ. Скелеты между тем брали верх над ползающими по земле демонами. ведь при потере любой конечности нежить тут же находила ей замену и возвращалась в строй. Остальные и вовсе в полной неразберихе свой чужой, воевали друг с другом, остервенело кидаясь на всех подряд. И только горгульи и горгулы уже не участвовали. Эти хитрые представители низших демонов Приземлились на козырек, вытесанные из скалы над входом в запретную башню, и молча взирали на происходящее внизу. Крайвен, вынужденный в очередной раз отскочить, как раз выискивал помутневшим взглядом хоть одного горгула, чтобы убраться отсюда поскорее. А не найдя никого подходящего поблизости, пошатнулся, закрыв глаза и непременно бы упал в грязь, если бы не чье-то вовремя подставленное плечо. Чье? Разобрать было сложно. Сознание Дриньки-младшего помутилось, и он провалился в небытие. «Эй, ты!» — гулко и словно издалека донесся до него женский голос, вырывая из бессознательного состояния. Тот же голос будто стал звучать громче и отчетливее. «Эй, офицер, очнись! Я тебя не унесу!» И снова звуки копошения, лязга металла, чавканья, стука, хруста, треска, донеслись до ушей некроманта, заставляя простонать от боли. «Доставь его и встань в строй!» — крикнул еще кто-то справа от Дрыньки-младшего, пока начальник взвода не заметил. «Это скравен Дрынькис!» — скелет дворецкий представил сына Вуса подоспевшей подмоги, после чего в общем гомоне сражения и копошения в грязи раздался протяжный свист сразу нескольких голосов. «А почему он тогда вырубился?» – влез в разговор кто-то третий. «Молчал бы, Терн! Ты с двумя тархонтами справиться не можешь! Прикрой лучше!» И после этих слов молодого некроманта потрясли за плечо, подхватывая другой рукой за талию в попытке сдвинуть с места. Приоткрыв один глаз и продолжая мучиться от головной боли, Райф поначалу заметил лишь плечо, затянутое в темно-синюю форму, почти как у отца, Только эту еще и рунами исписали, а краем зрения зацепился за женский бюст, причем довольно внушительных размеров. Естественно, силу молодого мага прибавилась, равно как и вопросов, раздирающих мозг на части в условиях приступа жуткой мигрени. Потому некромант взвыл и вновь скосил взгляд на выдающиеся формы спасительницы, до соприкосновения с которыми ему оставалась самая малость. лишь наклониться чуть вперед. Райф от прискушения даже закусил губу, но в последний момент остановился и передумал, решил не искать приключений. Ведь оплеуху он вряд ли переживет. «Вначале убраться бы отсюда, а после можно попробовать соблазнить спасительницу», дал он себе мысленную установку сквозь пелену боли. Судьба же решила Райва еще и добить. «Рыси, «Давай лучше мы с Шимом отволочём его к дозорным», произнёс Верзила из второго отряда, прибывшего на подмогу. Все равно не утянешь», – поддакнул Дор офицер. И в подтверждении своих слов тот самый плечистый и мускулистый Терн подхватил некроманта под руку справа. С другой стороны пристроился еще какой-то боец, эдакая жилистая шпала, и оба потащили дрынки младшего с места сражения. Звуки борьбы, копошения в грязи, всяческого хруста постепенно становились тише, а унылый вид слякоти под ногами, стоящий у запретной башни круглый год, молодого мага отнюдь не впечатлил. И потому отличник школы мертвых и академии нежити попросту отрубился, перестав даже в помощь бойцам переставлять ноги по земле. Шим и Терн... помянув нехорошими словами всю семейку Дриньки, а заодно начальницу третьего взвода, все таки продолжили свой путь до ближайших деревьев, где сидели очередные разведчики – офицеры. О чем было доподлинно известно каждому алхимисту или бойцу всех пяти взводов, потому как раз в декаду те сменяли друг друга на дозорном посту. А когда они приволокли младшего Дриньки к месту дислокации дозорных, всех троих уже встречали. Опытные маги, закаленные в боях с демонами, вопросов задавать не стали, лишь победно ухмыльнулись и помогли уложить некроманта в отключке в магический круг, начерченный на земле подле знакового дерева. Активировали руны портала до лазарета третьего взвода, и Крайвин исчез. Правда, никто не учел того, что чужеродная магия низшего порядка разорвала связующее заклинание адовых кругов владельца, И вся нежить, и плененные демоны-некроманта вышли из-под контроля. И потому Шиму и Терну пришлось спешно возвращаться на поле боя, а дозорным дор-офицерам вновь просить подмоги угройзы вид.